Сириус Дрейк Дорогой барон Книга седьмая Я уже граф Первое. Новый учитель — новые возможности. Нравилось мне сплочение всех враждующих между собой аристократов и простолюдинов, которые учились в Кииме и в других институтах. Все встали бок о бок, чтобы спасти мир от глобальной угрозы. По мере возникновения новых волн, команда разделилась на несколько частей. Действуя как волнорезы, студенты, их родители и преподаватели Растянулись в линии. Первая, самая сильная, состояла из взрослых аристократов. За ней шли специалисты. Какими бы они ни были профессионалами, им всё равно ещё далеко до своих родственников и преподавателей. А вот в третьем ряду держался один епископ Иоанн, охватывая поистине огромный радиус. Его магию можно было видеть невооружённым глазом. Если раньше от него исходили световые лучи, то теперь он накрывал людей куполом, внутри которого действовали полезные бафы. За ним растянулись студенты низших рангов, оказывающих поддержку тем, кто вернулся с линии соприкосновения. Под стеной расположились те, кто выработал свой ресурс. В специальных палатках подготовили ящики с красными кристаллами. Когда мы расправились с гигантскими осьминогами, нам пришлось отступить так как купол епископа до нас не дотягивался, а у меня было энергетическое истощение. Как же хотелось поглотить все кристаллы. Но я понимал, насколько это эгоистично. Поэтому пришлось ограничиться остатками, когда все забрали свою долю. Наконец, мы восполнили силы и направились за холм. Да, мы могли отходить небольшими группами, если с нами был преподаватель, или в нашем случае генерал Кутузов. Уж не знаю, зачем ему это. Он в одиночку мог отправиться гулять по дикой зоне во время прорыва и ничего. Глядя, как весело размахивал мечом Кутузов, я понял, что он этим занимается, чтобы обучить Машу как наследницу рода. А значит, ей необходимо набираться опыта у профессионалов. А лучше отца в военном деле не было в империи. Под командованием Кутузова мы двигались довольно быстро, даже для меня, постоянно меняя позицию. Основная масса тварей двигалась туда, где магов было больше всего и отправлялась на убой. Среди них встречались муравьи-переростки и твари, похожие на перекати поле. Последние могли просто стереть тебя в порошок, так что их нельзя было подпускать близко. А вот против бронированных кенгуру с четырьмя лапами пришлось сражаться в ближнем бою. Дальние заклинания разбивались о панцирь. Когда мы попали в руины замка, от которого ничего уже не осталось, кроме катакомб, на нас напали копьеносные черви. В момент атаки их рог на морде твердел, и горе тому, кто попадался на пути. Они вылезали из земли внезапно и мигом меняли траекторию атаки, так что нам приходилось быть максимально осторожными. Антону пришлось стать живой приманкой. Он начинал топать, а потом отпрыгивал, когда тварь вылезала из земли. Тут-то мы и сжигали ее заклинаниями. Генерал, как великий учитель, наблюдал со стороны, походя, отмахиваясь от надоедливых червяков, как от мух. Когда мы добрались до свежих метеоритов, они уже пульсировали, чтобы вот-вот взорваться. «Так, Маша, ты уже знаешь», — сказал генерал с максимальной серьезностью. «А вот остальные нет. Так что слушайте. Я не буду мчаться, сломя голову, чтобы спасти вашу жизнь». «Учитесь ответственности. Каждый выбирает себе по одному метеориту и закрывает его. На всё про всё у вас полчаса. Кто не успеет, отправляется к Ему. Вопросы?» Никто не был против. Лора попросила меня поспорить с генералом, кто быстрее закроет метеорит, но я посчитал, что не стоит огорчать человека в таком преклонном возрасте. А то он, глядишь, и спалит широкого на радостях. Последний метеорит мы договорились закрыть вместе. Все быстро прошли защитный купол. Мой метеорит окружали джунгли. Каждый кустик, ветка и цветок отзывались на прикосновение. Бутоны втягивались внутрь стебля. Лианы поднимались словно обжигаясь о мои доспехи. Лора быстро нашла кристалл, и мы поспешили к нему. Сделали пару шагов и наткнулись на домики местных дикарей размером с игрушечные. Наружу выскочили мелкие существа, чуть меньше собранного болванчика, с острыми зубами, дырками вместо ушей и трёхпалыми лапами. Все одеты в разноцветные тряпки. Один, дожевывая ногу своего соплеменника, сразу метнул в меня копье, от которого я отмахнулся. Лора подметила, что среди них встречались исключительно самцы. Возможно, они размножались почкованием, потому что их было просто до хрена, словно муравьёв. В поселении я заметил алтарь, собранный из трёх деталек моего питомца. А вот это уже интересно. Они мне нужны. Мой друг тоже почувствовал кусочки своего тела и начал вибрировать в нетерпении. «Прикольные ребята», — обрадовалась Лора, и её голограмма принялась скакать между маленькими тварями. Я не разделял её мнение и поэтому попробовал порубить в капусту как можно больше гномов. Потом, когда до меня дошло, что это неэффективно, просто сжёг их огнём. В итоге количество гномов настолько выросло, что мне пришлось провозиться 20 минут. Уже ни о каком быстром закрытии метеорита и речи не шло. Я вышел третьим. Последняя оказалась Маша, но и она успела закончить к 29 минутам. всё «Вроде справились», — сказал Кутузов, без обычной веселости в голосе, и пошёл дальше, немного прибавив темпу. Мы едва понимали, где находимся. Спасибо Лоре, что подсказывал направление. Но и отдыха у нас тоже не было. Через минут двадцать мы наткнулись на ещё один метеорит, только в несколько раз больше предыдущих. «Этот закрываем все вместе! Там очень опасные твари!» Никто не стал спорить. Все подготовили оружие. «Тогда вперёд! До скоробеев около часа быстрой ходьбы! Так что не тратьте силы понапрасну, они ещё пригодятся!» Внутри находилось большое каменное поле. Булыжники разных размеров лежали то тут, то там, позволяя спрятаться за каждым и прикрыть свою спину. Против нас выступили духи, которые могли вселяться в неживые предметы на всём поле и убить их можно тогда, когда они находились в камне. Звучит легко, но от духи крайне увертливые ребята, и в последний момент постоянно норовили выскочить. Стоило больших усилий застать их врасплох. Вот тут пригодилась Лора и навыки балончика. Его новые детали мы ещё не смотрели и не опробовали как следует. Так что никакого риска организму и телу питомца не было. Да и старые детали неплохо справлялись. С духами мы провозились несколько часов. Противников много, камней тоже, а нас всего ничего. Вот и приходилось скакать, как угорелые. Спасибо Лоре, которая помогала мне и определяла места вселения и насколько оно далеко. Когда мы закончили высасывать кристалл и закрыли метеорит, нам удалось, наконец, передохнуть. Тут уж кто был, на что гораст. Маша села проверять ногти. Антон лёг на спину и попытался расслабиться, а генерал продолжал без устали наблюдать за обстановкой. Я достал три детальки, и болванчик отозвался вибрацией. Появившись в форме человечка, он встал рядом со своими частями и начал переводить взгляд то на меня, то на них. Лора просканировала детали, а я провёл небольшой обряд. Одна деталька встала болванчику в корпус вторым слоем, Еще ещё две залезли в виде ушек, что сделало моего питомца немного симпатичнее. Маша аж вздохнула от заряда милоты. Он обвивал моё запястье в два слоя и расширился на всю длину. «Эх, это что получается? Если собрать кучу деталек болванчика, можно и живую броню сделать, так что ли?» «А ты сначала собери полный набор», — ухмыльнулась Лора. У Кутузова имелась рация, которую не заметила даже Лора. Судя по всему, это и была прямая связь с Есениным. Вот только никто так и не ответил. «Они там что, чай пить устроили?» — проворчал Кутузов. Похоже, он скорее поверит в то, что члены одного из сильнейших родов будут пить чай внутри дикой зоны, чем попадут в передрягу. Пришлось преодолеть ещё более сложный участок. Чем глубже в зону, тем меньше территория походила на земную почву. И всё тяжелее нам было пробираться через леса, пустыни, скалы и подземелья. Монстры встречались такие, что в одиночку не сладишь. Для Кутузова это семечки, а нам пришлось попотеть. Я сражался дольше всех, и пару раз казалось, что вот-вот завалю тварь. И вот долгожданный отдых на краю обрыва. Упав на спину, я начал быстро прогонять энергию по каналам, насыщаем вместилище. Приходилось обнулять усталость, как физическую, так и ментальную. «Ну, не красота ли?» Кутузов стоял на краю обрыва и глядел вдаль. «Мы тоже подошли». «Это что за уродство?» — выпучила глаза Маша. Лазарет Кейма Свет пробивался через тучи, и, как в старых американских фильмах, лучик солнца скользнул по стенам больничной палаты и ненадолго замер на лице звездочета, лежащего без сознания. В палату заглянула молодая медсестра. Она посмотрела на него, немного расстроилась и спряталась за дверью. Сколько лекарей потратили энергии, чтобы вытащить людей из того света? Только благодаря их усилиям Алевтина Генриховича удалось вылечить полностью. Он очнулся, и воспоминания нахлынули на него, как лавина. Вот он дошел до Скоробеев и преодолел в одиночку несколько метеоритов. Тут он принял решение двигаться дальше, вглубь. Он шел, и на него кто-то накинулся сзади. Звездочет помнил размытое лицо противника. Его внешний вид постоянно мелькал и искажался, образуя то человеческие черты, то морды животных и птиц. Каким-то чудом, кажется, ему помогли с монстром, и они сообща победили врага а дальше многочасовое возвращение к институту. Энергия не восстанавливалась, раны кровоточили. Приходилось использовать старый дедовский способ, просто двигать ногами. Уже у распределителя силы нажали на кнопку «Выкол», и тело распласталось на земле. Очнулся он уже здесь. Звездочёт приподнялся с кровати и забрал сухой воздух, а потом начал кашлять. Взгляд зацепился за графин с водой. Эллифтин потянулся к нему. Два литра воды закончились за один заход. «Ага, хоть в рубахе завернули», — хмыкнул звездочёт. Давненько ему не приходилось лежать в больничке. Он потянулся, подвигал шеи и ногами. Вроде всё цело. Но что же произошло? Кто его вылечил? Звездочёту приходили странные сны по поводу Кузнецова, который заглядывает в палату, и превращается в огромную жабу». Левтин Генрихович улыбнулся своим мыслям, но быстро взял себя в руки, хмыкнул в усы и сурово посмотрел в окно. Стены не видно. Зато взрывы и стрельба пробивались даже через стёкла. Покружив по палате, он выглянул в коридор. В конце сидела медсестра и заполняла в спешке журнал. Похоже, скоро привезут ещё раненых с дикой зоны. «Девушка!» — окликнул ее замдиректора. «Принеси мне одежду, да поживее!» Медсестра быстро смекнула, что спорить с ним себе дороже, и без лишних слов убежала, забыв про дела. В комнате было темно, что, несомненно, нравилось звездочету. «Уже очнулся, уже избранник, раздался издевательский голос со стороны окна. Замдиректора не удивился, когда до него дошло, почему он так быстро оклемался. Кто же ещё мог его настолько мастерски поставить на ноги? Любопытный епископ», — улыбнулся замдиректора. «Чем обязан?» «Мы хотели узнать, что произошло в дикой зоне, чтобы понимать, кто же ты, друг или враг», — проскрипел епископ. «Делайте, что хотите. Мне нужно срочно вернуться». Воспоминания постепенно возвращались. «Надо им помочь». «Возможно». — пожал плечами епископ Иоанн. — Надеюсь, вы понимаете, что, когда это закончится, универсиада продолжится. — Конечно, — кивнул звездочет. — Но что, если некоторые участники погибнут во время прорыва? — Штрафовать каждый институт. Значит, они были не до конца обучены. Сами знаете, зона не прощает слабых. — А если это будете вы? — улыбнулся краешком рта звездочет. — «А, «А ты смешной, Алевтин Генрихович!» — рассмеялся епископ. Подошёл к звездочёту, положил руку ему на плечо и ускорил восстановление. Со стороны могло показаться, что ничего не произошло, но на деле он влил в канал из звездочёта кучу энергии. Наконец прибежала медсестра, которую Алевтин Генрихович послал за одеждой, и принесла его доспехи с артефактами. Надо было бежать на помощь к товарищам. Его способности сильно облегчат работу в зачистке дикой зоны после прорыва. Но здравый смысл подсказывал заглянуть сначала в столовую. Побольше калорий ему не помешает. А то звездочёт был так обессилен, что и ложку держал с трудом. В столовой царил кипиш. Все хотели побыстрее восстановиться, поесть и отдохнуть. Даже кухня Кима пошла на уступки и большую часть блюд сменили высококалорийные джемы и пюре для более быстрого переваривания. Звездочёт отыскал стойку, где находилась обычная домашняя еда. Он понабрал всего понемногу, занял четырёхместный стол и принялся с расстановкой пережёвывать пищу. Организм отозвался с благодарностью, и уже через 30 минут, когда живот наполнился под завязку, звездочёт ускорил пищеварение и стало полегче. «Да у них там все какие-то лохи!» — услышал замдиректора голос двух студентов из чужого института. Вроде казанская форма. Звездочет сидел впритык к углу, и его не замечали. «Всех спасает только парочка мощных родов», — говорил первый студент. «Нахимов и Кутузов, да и Сенин. Ну и чего тут ловить? Понятно, что на их фоне все посредственности». «А Кузнецов? Уж он на голову всех обскакал», — ответил ему собеседник. Хотя, да, что-то в нём есть. Но это уж точно не заслуга преподавателей. По словам декана, они держатся только потому, что не все хотят учиться вместе с простолюдинами. Пятно на роду. Да нормально вроде всё. Я тебе говорю, горькие в близких отношениях с царём. Вот поэтому их и терпят. У них тут все преподы мутные типки. То какой-то простолюдин который волшебным образом докачался до голубого браслета Термакова с сомнительным прошлым. Говорят, она причастна к какой-то грязной истории. Да тот же Звездочёт погубил целый отряд в Южной Европе. Чуть ли не подсудное дело. Звездочёт едва слышал их, словно у него в ушах была вата. Он просканировал тело. Ага, вот оно. Просто ещё не улеглось заклинание Ивана. Нам и приходится помогать в такой момент, сказал студент. «Все знают, что сюда идут одни неудачники, Что учиться, что учить?» Они поржали, быстро очистили тарелки и ушли к стене. Звездочёт же немного посидел, переваривая услышанное и приходя в себя. Старые храчи потом будут друг друга в прессе хвалить, что только их совместными усилиями сомнительный институт под Красноярском был спасён. И он не винил студентов за такие слова». К ним у Алевтина Генриховича претензий не было. Только к руководству и деканам с кураторами. А ведь они практически со всеми когда-то сражались бок о бок. Вернувшись к себе в кабинет, он открыл ящик стола, под которым стоял монитор с планом дикой зоны. «Ага. Значит, веселитесь, а меня оставили куковать в палате?» — ухмыльнулся звездочёт. Наконец-то заклинание епископа закончило работать. Он нажал рычажок под столом и от стены отъехал шкаф. За ним находился потайной отсек с оружием. Звездочет немного порылся и взял металлический кнут. На спину прицепил щит-панцирь, способный отразить 90% физических атак. Еще захватил пару связок метательных ножей. Не забыл меч, левитирующий за спиной, и еще один повесил у бедра. Подумал и сунул в карман парочку артефактных гранат, Да и обычные, на всякий случай. И, наконец, вытащил маскировочный карандаш и провёл через лицо две чёрные полоски. «Раунд два, господа!» — растянулся он в улыбке и нацепил тёмные очки. Хотя солнце уже скрылось за облаками.